Глава 637. План развития. Проснувшись и вернувшись из мира сновидений, Роланд выскочил из своей кровати, как ошпаренный. Не в силах сдержать свое волнение, он накинул пальто на плечи и поспешил в кабинет. Там он достал несколько листов бумаги и начал записывать недостающие части периодической таблицы элементов и элементарной химии. За время предыдущих двух визитов в мир сновидений он также осознал некоторые закономерности. Во-первых, время в том мире шло в другом темпе. Это было легко понять, так как для наступления долгого, яркого сна нужно было совсем немного времени. Роланд считал, что это может быть связано с увеличением скорости ответа мозга. Во сне ему просто нужно было вытаскивать из памяти все сенсорные впечатления и водить их в сон, вместо того, чтобы загружать и обрабатывать информацию от всех пяти органов чувств. Возьмем последний его визит в качестве примера. Он покинул мир сновидений в 15.00, упав со стремянки в своей спальне до того, как Зеро вернулась». До этого он провел восемь часов в том мире, однако, когда он проснулся в реальном мире, была лишь полночь, и высоко в небе сияла луна. Во-вторых, его мозг был так возбужден после яркого сна, что путешествие в мир сновидений не принесло отдыха. Это была сложная проблема, так как таким образом он был бы занят все двадцать четыре часа в сутки». Днем в реальном мире он должен был заниматься государственными делами, а ночью в мире сновидений ему нужно было зарабатывать деньги для семьи. Он с удивлением обнаружил, что он сам стал одним из примерных рабочих без зимы и самым трудолюбивым. К настоящему моменту он еще не пытался спать в мире сновидений, Из-за различий во времени он предположил, что сон там будет наиболее эффективным. В-третьих, мир сновидений отличался от обычных картин сна. Этот мир был четким, стабильным и имел свои собственные правила. Это, должно быть, было связано с Зеро. Она создала этот новый мир, о котором он знал, совсем немного. Он задумался над особенностями этого мира. «У него есть границы? Сколько фрагментов он смешивает? Сколько скрытой или забытой информации я найду там?» Он прождал всю ночь до рассвета. После завтрака он вызвал всех высокопоставленных чиновников ратуши в приемную своего замка. Ему нужно было проверить ход работ по прошествии целого месяца. И, что более важно, он хотел разработать план развития следующего этапа улучшений. Теперь, когда церковь больше не была серьезной угрозой, он должен был подготовиться к предстоящим атакам демонов и направить все силы своих людей на подготовку к битве божественной воли. Роланд обратил свой взгляд на другие королевства. Бэров потер лоб и сказал... «Вы имеете в виду, что мы будем набирать людей не только из каждой области Грейкасла, но и из Вечной Зимы и Вольсфорта? Ваше Величество, это очень большой проект!» На что Роланд ответил в полголоса. Известие о том, что церковь потерпела сокрушительное поражение, скоро распространится по всему континенту, после чего святой город Гермес едва ли сможет контролировать вечную зиму и Вольфсхарт увидев признак слабости, местные аристократы, которые были втянуты церковью в войну, скоро отвернутся от нее. Это дает нам прекрасную возможность привлечь их людей в Грейкасл, золотыми роялами или даже насильственными мерами. Не будучи затронутым какой-либо формой национализма, люди этой эпохи не очень заботились о том, на кого они работали» до тех пор, пока они могли взять свои семьи с собой. Роланд продолжал объяснять. «Весной следующего года будет введен в эксплуатацию морской порт без зимы. Все, что вам нужно сделать, это составить план вербовки, арендовать суда у торговцев Йордов и найти места для размещения новичков в городе. Я знаю, что это обойдется столичной ратуше в огромную сумму золотых роялов, но мы должны это сделать, несмотря ни на что. Все вы ясно знаете, что не церковь наша главная цель. Поскольку ратуша уже через многое прошла, Роланд был уверен в этом амбициозном плане, что в скором времени приведет к приросту населения. Так, например, ратуша уже давно направляет делегации эмиссаров на южную территорию и в восточный регион для набора людей. Что касается работ по переселению, с этим у них тоже имелся богатый опыт и целый набор правил. Городская ратуша города без зимы уже стала надежным и зрелым органом управления. Однако они не имели опыта управления морским транспортом. Роланд планировал попросить торгово-промышленную палату Грома и Маргарет помочь им. «Кстати, чтобы облегчить вашу нагрузку, я официально приглашу мисс Эдит Кант работать вашим помощником в ратуше». Роланд немного помолчал и продолжил. «Я не обнаружил ее промахов при работе на хребте холодного ветра и в работе в стане советников. Думаю, вам будет легче справиться с ее помощью». На что Бэров с тревогой сказал, «Спасибо, Ваше Величество, но я смогу справиться и сам». Роланд тут же прервал его. «Я все решил. Просто делайте то, что я говорю». После этого он повернулся, чтобы взглянуть на Скролл. «Образование — это еще один акцент следующего этапа развития, как прошло обучение учителей среднего звена». Скролл покачала головой и сказала «К настоящему времени только Ферлин прошел оценочный тест. Ваше Величество, боюсь, этот метод не сработает». «Я понял. Роланд не был удивлен провалом плана. Поскольку большинство учителей начального звена города без зимы были рыцарями, используя учебные материалы, написанные скролл, у них не было никаких проблем с обучением студентов чтению и письму». Однако, когда Министерство образования решило повысить качество учительского состава, оно столкнулось с проблемой. Единственная причина, по которой рыцари могли читать и писать, заключалась в том, что они имели доступ к образованию. Хотя они и были грамотными, это совсем не обязательно означало, что они сами были хорошими учениками. Чтобы стать учителями среднего звена, они должны быть квалифицированы по таким дисциплинам, как математика, физика и химия, которые нелегко было изучить. Роланд подумал и принял решение. «Учитывая все это, давайте наберем новых учителей в ученики. Чтобы побудить лучших учеников продолжить учебу, нам необходимо включить стипендии в бюджет на следующий год». «Стипендии?» — Скролл подумала и продолжила. «Вы имеете в виду систему вознаграждения, которую мы адаптировали в крепости длинной песни?» Роланд объяснил. «Ну, нет, совсем нет. Та система вознаграждения была предназначена для привлечения большего количества людей в школу, а эта стипендиальная программа будет вознаграждать лучших учеников». Она направлена на привлечение их к продолжению учебы в школе, предлагая им столько же денег, сколько получает большинство работников. Вообще, когда ученик получал эти стат, он пытался бы найти работу, чтобы как можно скорее помочь своей семье, и не думал продолжать учебу. Чтобы люди, которые хорошо учились, учились еще лучше, он должен был создать специальный финансовый фонд, а именно стипендию, чтобы субсидировать этих людей. Роланд продолжал объяснять свой план скрол: во «Во-первых, ты можешь установить высокий обязательный балл, чтобы выбрать только 20-30 студентов, которым будет выплачиваться стипендия» а затем вместе с Ферлином будешь учить их. Они должны усваивать материал гораздо быстрее, чем рыцари. После обучения любой, кто пройдет тест, получит право стать учителем среднего звена, чья стартовая месячная зарплата составит 50 серебряных роялов, а те, что потерпят неудачу при тестировании, могут подать заявку на другие работы». Когда он получит первую партию учителей среднего звена, он планировал смягчить условия стипендиальной схемы и повысить уровень знаний и образования людей. Глава 638. Соблазн периодической системы элементов. У Берова тут же возник вопрос. «Ваше Величество, у ратуши не будет проблем с этой программой, но разве нам нужно так много учителей среднего звена?» Узнав, что Эдит скоро станет официальным членом ратуши, Бэйров казался немного недовольным, но все же смог сосредоточиться на предмете обсуждения. Роланд был рад видеть эту зрелую реакцию». Он пояснил насчет других рабочих мест, которые могли бы занять эти ученики. Им не обязательно становиться учителями среднего звена. С углубленными знаниями они могут стать исследователями и управляющими на заводах. Они должны понимать принципы, лежащие в основе работы машин, вместо того, чтобы просто знать, как ими управлять. Они должны знать, как обучить рабочих, как поддерживать или, возможно, совершенствовать оборудование. Министерство образования должно прилагать усилия, чтобы превратить наш народ в промышленно-производственный персонал. В противном случае большое население не принесет пользы. Промышленно-производственный персонал? Скрол повторила слова Роланда в полголоса, затем спросила, «Имеется в виду люди, занимающиеся промышленным производством?» Почти. Роланд подтвердил ее догадку и продолжил объяснять свою идею. «Люди, которые получили общее образование, могут стать рядовыми рабочими, а именно младшим промышленным персоналом. Имея больше таких рабочих, мы могли бы расширить наше промышленное производство». Но индустриализация — это не только масштабы. Ратуша не сможет позаботиться обо всем, поэтому я хочу увидеть, чтобы два 3 человека из ста получали среднее образование или даже высшее образование. Их можно разместить как на производственных, так и на управленческих должностях, так же, как и в рядах учителей среднего звена. Сделав все это, мы увидим, как заводы станут независимыми организациями, которые могут развиваться по указанию ратуши. Без образования город без зимы не сможет пользоваться дивидендами от населения, сколько бы людей у него не было». Из-за ограниченности образовательных ресурсов Роланд не мог сделать общее и высшее образование всеобщим прямо сейчас. Чтобы утолить свою жажду талантов, он решил использовать эту стипендию для быстрого набора и формирования группы способных людей для нужд города. Что касается других людей, то, как гласит его план, если ты получаешь начальное образование и становишься грамотным гражданином, то можешь получить место обычного рабочего на производстве, как винтик в машине». «Понятно», — сказала скрол. Роланд постучал по столу и добавил. «Есть еще кое-что». «Добавьте идеологическое образование в универсальное начальное образование. Позднее я передам вам подробный план обучения». Он не мог не обратиться к содержанию учебника «Идеологического и нравственного воспитания», которые он прочитал в «Мире сновидений». В эту эпоху укрепление идеологического и морального фундамента было столь же важным, как адаптация паровых двигателей. Увидев, как скрол кивнул ему, он встал и взглянул на всех, собравшихся в зале. Подводя итог, хочу сказать, что в этом году, как и в следующем, ратуша должна сосредоточиться на приросте населения, усилении сферы образования и модернизации промышленного производства. Особенно важны первые две задачи. Они определят то, как далеко мы сможем зайти. Надеюсь, что все вы сделаете все, что в ваших силах до прихода более страшных и могущественных врагов. — Мы сделаем все возможное ради вашего величества. Все чиновники встали и сказали это одновременно. И ради себя тоже. Роланд вздохнул с облегчением и продолжил. — Это все на сегодня. Ах да, Кайл Сичи, зайдите в мой кабинет. Главный алхимик последовал за Роландом в кабинет. Как только он закрыл за собой дверь, он спросил прямо. «Ваше Величество, у вас новая идея или новый продукт? Если нет, я надеюсь, что смогу вернуться в свою лабораторию как можно скорее». Роланд не мог не улыбнуться, сказав. «Ты все так же нетерпелив. Давай садись, у меня есть кое-что важное для тебя». После того, как Кайл с недоверием посмотрел на него, Роланд медленно поднял чашку, чтобы выпить чаю, и спросил, «Как тебе алхимики из королевского города?» Главный алхимик ответил, нахмурившись, «Полагаю, они в порядке. Я не очень много говорю с ними, помимо обсуждения химических экспериментов. Если вы хотите узнать, как они, вы можете спросить их самих». Роланд мог сказать, рассудив по реакции Кайла, что алхимики алхимической мастерской королевского города, похоже, сформировали собственный клан. Они привели сюда много учеников, что было полезно для производства химической промышленности, но в то же время это оказывало давление на Кайла и его учеников. Подумав об этом, Роланд сменил тему. «Теперь, когда две кислотные жидкости и бездымный порох попали в массовое производство, я планирую создать независимый отдел для удовлетворения постоянно растущих потребностей в этих продуктах». Он сделал паузу и продолжил. «Ты хотел бы работать министром химической промышленности?» Кайл ответил без каких-либо колебаний. «Я помню, вы уже упоминали об этом раньше, но, извините, ваше величество, я просто не могу отказаться от своих экспериментов в лабораториях ради какой-то тривиальной работы управленца, поэтому мой ответ все тот же». «Не торопись отказать мне!» — Роланд пожал плечами. «Я знаю, что ты не хочешь тратить свое время на такие вещи, поскольку ты посвящаешь всего себя химии и хочешь изучить ее тайну. Но что, если я смогу прямо сейчас показать тебе все, что ты так жаждешь узнать?» «Что?» — Кайл Сичи был поражен. Роланд вытащил что-то из своего ящика... И медленно протянул Кайлу. Это была белая бумага со множеством квадратов на ней — периодическая таблица элементов, которую он записал прошлой ночью. «Это... это...» Глаза старого алхимика бегали по листку. Протянув дрожащие руки, он хотел вырвать лист у короля и в то же время боялся разорвать его. — Разве вы не сказали, что забыли содержимое в пробелах? — Недавно я вспомнил множество подробностей, в том числе из книги «Промежуточная химия». На этот раз она будет завершена. Роланд немного отодвинулся от стола, чтобы Кайл мог смотреть только на него. — Ваше Величество, я... Кайл остановился и закрыл рот, так как он уже понял то, что имел в виду король. Роланд улыбнулся и сказал, «Все правильно. Если ты станешь министром химической промышленности, я дам тебе эту периодическую таблицу элементов, полную промежуточную химию и, возможно, даже продвинутую химию». Роланд восхищался энтузиазмом главного алхимика в отношении химии, но также знал, что из-за ограниченных условий этой эпохи Кайл вряд ли смог бы получить химические знания больше, чем старшеклассник в наше время. Теперь, когда у него оказались полные учебники по химии, он решил показать их Кайлу. Делая это, он мог бы позволить Кайлу получить больше времени, чтобы обучить больше учеников и эффективно уменьшить влияние алхимической мастерской королевского города. Он также считал, что хотя Кайл предпочитал химические эксперименты тривиальным вопросам управления, как бывший глава алхимической мастерской Красноводного города, он должен обладать надежными знаниями относительно управления, а также основными навыками организации и координации. Я понял, Кайл поклонился, немного поколебавшись. Я... «Буду служить вашим министром». Каким-то образом Роланд обнаружил, что на переговорах он все больше увлекается этим особым методом, когда он предоставляет условия, от которых нельзя было бы отказаться, а не просто навязывает другим свою волю. Он задавался вопросом, был ли этот стандартный синдром человека, находящегося у власти. Что бы он там ни думал, в итоге это был беспроигрышный вариант». Он сложил периодическую таблицу элементов и передал ее Кайлу, сказав, «Когда у тебя будет больше учеников, тебе не нужно будет заниматься тривиальными вещами. Вот твой аванс. Сделай все возможное, и твое имя будет вписано в историю химии». Глава 639. Изабелла. Если бы не кандалы на ее руках и ногах, Изабелла уже и забыла бы, что была пленницей. После того, как она рассказала ведьмам Роланда, что камни божественной кары, встроенные в стены ее комнаты, не смогут повлиять на ее способности, ее перевели в обычную спальню, охраняемую стражей. Когда ее отправили в западный регион Грейкасла, она получила тюремную камеру — похожую на ее предыдущую спальню. Здесь было не сыро и не холодно, и на земле не было грязной воды. В этой довольно просторной комнате ей предложили кровать, стул и туалет. Все окна в комнате были забиты железными пластинами, но теплый солнечный свет все равно мог проникнуть через них в комнату. Условия здесь были намного лучше, чем условия секретной тюрьмы, секретной зоны. Располагая выдающейся внешностью, она думала, что получит нормальное для военнопленных обращение, но не тут-то было. Никто не пробирался в ее комнату ночью, ее не унижали и не пытали, охранники у двери даже не говорили с ней кроме тех моментов, когда они доставляли ей еду. Наиболее частыми посетителями ее комнаты были две ведьмы Роланда. Одной из них, как говорили, было более 400 лет, а вторая блондинка всегда носила капюшон. И чтобы эти двое у нее не спрашивали, Изабелла всегда отвечала им честно — Она даже попросила их принести бумаги и перо, чтобы записать по памяти несколько секретных документов по истории и о демонах, которые она прочитала в библиотеке секретного храма «Секретной зоны». Ведьмы никогда не пытали ее, но она могла сказать, что блондинке она явно не нравилась. Она чувствовала смущение, видя ее холодное выражение каждый раз, когда заканчивала отвечать на все их вопросы. Она знала, что они не стали бы верить всему, что она говорит, и, основываясь на том, что происходило во время их визитов, она была уверена, что одна из них, должно быть, может видеть ложь. Она догадалась, что блондинка планирует наказать ее, когда поймает ее на лжи, но эта мысль еще больше смутила ее. Она просто не могла понять, зачем нужна причина, они ведь и так могли делать то, что хотели с заключенными. Время шло, и тревога все сильнее и сильнее подавляла ее. Она задавалась вопросом, почему за эти два месяца Роланд Уимблдон так и не встретился с ней. Она могла придумать только два ответа на этот вопрос. Во-первых, король еще не проснулся. Во-вторых, он никогда и не собирался с ней встречаться. Ни один из этих вариантов не был для нее хорошей новостью. Она считала, что после того, как она расскажет все, что знала, она предстанет перед судом, а затем ее казнят. Готовая посвятить всю себя победе над демонами, Изабелла не жаловалась на ее текущую ситуацию, но ожидание смерти изо дня в день все же давило на нее. Она вздохнула и пошла в цепях к своей постели. Она села, подняла перо и подтянула к коленям пустой лист бумаги, думая, что если она сможет быстрее закончить, записывать все, что помнит, конец для нее наступит скорее. В этот момент она услышала шаги. Похоже, в ее комнату шло более двух человек. Сердце Изабеллы дрогнуло. Дверь в ее комнату открылась. Она отложила перо и обернулась. Кроме двух ведьм на пороге, появился молодой человек с серыми волосами. Основываясь на предыдущей информации, полученной ею, она знала, что это Роланд Уимблдон, король Касла. «Он проснулся! Он пришел, чтобы вынести мне приговор!» Держа эти мысли при себе, она встала и слегка поклонилась ему, говоря с притворным безразличием. «Я думала, что вы уже никогда не встретитесь со мной». К ее большому удивлению Роланд спокойно сказал... «Ты Изабелла, верно? Ты ведьма, которая заставила мой божественный камень потерять силу. Я не собирался откладывать встречу с тобой. Я просто очень долго спал и только что проснулся. Во сне я сражался против Зеро и победил ее. Однако, как победитель, я не получил ни ее знания, ни навыки, как она обещала. «Это невозможно!» — выпалила Изабелла. Роланд спросил с большим интересом, «Почему? Думаю, я не могу получить то, что у нее есть, поскольку я человек, который никогда не может стать ведьмой». «Это не имеет никакого отношения к полу», — Изабелла покачала головой, — «трофей, который получит победитель в битве душ, — это воспоминания и продолжительность жизни, которые могут принадлежать любому человеку, и только существа, у которых есть эти две характеристики, могут участвовать в битве душ». «Что касается способностей ведьм и магической силы, они не могут быть поглощены победителем, иначе Зеро поглотила бы и меня». «Что ты имеешь в виду? Есть существа, которых она не может поглотить?» Изабелла объяснила. «Животные не могут участвовать в битве душ, так как у них нет интеллекта. Даже если они и победят, они никогда не смогут понять человеческие воспоминания». Это также может быть вызвано различием между видами. Насколько я знаю, среди тысяч душ, которые она поглотила, был какой-то демон и какой-то гибридный демонический зверь. Она вздохнула и продолжила. Но это случилось еще до моего рождения. Я только слышала, как она упоминала об этом, когда мы болтали. «Демон и демонический зверь». Услышав, что сказала Изабелла, Роланд и его ведьмы не могли не посмотреть друг на друга в недоумении. — Почему ты не сказала нам об этом? — закричала блондинка. — Потому что это только увеличило бы ваше беспокойство и вряд ли помогло бы вам. Изабелла сделала паузу и медленно пояснила. Даже сама Зеро призналась, что воспоминания других видов были настолько сумасшедшими, что они наложили на нее тяжелое бремя. Она сказала, что после того случая она больше никогда ничего подобного не пробовала. Король, похоже, не испугался. Вместо этого он улыбнулся и сказал, «Интересно. Кстати, Зеро не говорила тебе, что станет с проигравшим в битве душ». Они исчезали из этого мира, как будто они никогда и не существовали. Роланд поднял бровь и спросил, а есть ли разница между проигравшими, которые добровольно сдаются, и теми, кто сражался до смерти? Все они исчезнут, но... Изабелла подумала и продолжила. «Зро, кажется, как-то говорила мне, что воспоминания, которые она поглотила, можно разделить на два типа». Роланд, похоже, особенно интересовался этим вопросом и спросил, «А что за два типа?» Первый тип включал дезорганизованные воспоминания с остаточным сознанием проигравших, они влияли на саму зеро, другие же воспоминания были полностью открыты для нее, и она могла читать их, когда захочет. Ведьма помолчала и продолжила. Она говорила, что было труднее вспомнить и легче забыть первый тип воспоминаний. Она случайно упомянула об этом однажды. В то время я не спрашивала ее о подробностях, но я уверена, что вы — исключение. Я никогда раньше не видела таких, как вы, кто не получил бы никаких воспоминаний. Роланд закрыл глаза и нахмурился. Он, казалось, думал о чем-то чрезвычайно важном. Он молчал почти десять минут, а затем протяжно вздохнул и сказал. «Понятно. О чем он там думал?» Как ни странно, она все же промолчала. Она знала, что как заключенная не должна задавать такой вопрос. И тут Роланд сказал ей. «А теперь поговорим о тебе». Глава 640. Предположение о мире сновидений Изабелла слегка опустила голову, молча ожидая своего приговора. Роланд говорил спокойно. «Ты должна благодарить свои способности, но не потому, что они уникальны, а потому, что они не могут убивать». «Каким бы преступным ни было действие, в котором ты участвовала, например, твоя помощь Зеро в деле нападения на меня, ты просто соучастник. Я могу пощадить твою жизнь, но тебе еще нужно искупить свой грех, как и всем, кто нарушает закон». Слова Роланда каким-то образом сняли бремя с ее разума. Она не боялась смерти, но и не стремилась к ней». «Если вы сможете победить демонов, я готов сделать для вас все, что потребуется». На что Роланд медленно ответил. «Демоны — враги человечества. Я непременно буду сражаться против них до самой смерти, но мой путь отличается от пути церкви. Я не буду пытаться выиграть битву божественной воли ценой разрушения человеческого потенциала». Учитывая это, ты должна изменить некоторые свои привычки. С этого момента ты больше не очищенная ведьма церкви, а ищущая искупление ведьма». Зроты была неправа, он давно знал о демонах и союзе, и даже готов сражаться в битве божественной воли. Он и правда обычный человек, чья жизнь и вера должны были угаснуть через десятилетия, но теперь он получил твою безграничную продолжительность жизни, учитывая это, он должен быть избранным богами». При этой мысли Изабелла опустилась на колени в своих кандалах. Она опустила голову, позволив всем своим длинным волосам не спадать до пола, и сказала «Да, милорд». Когда она снова встала, Роланд пояснил ей «Здесь не святой город Гермес, и ты не слуга мне». Ты просто ищущий искупление человек, но я не пошлю тебя на рудники заниматься каторжным трудом в течение двадцати лет. Все, что тебе нужно сделать, — это сотрудничать с Агатой в ее исследовании магической силы. Изабелла была поражена. «Это все, что я должна сделать для него?» Роланд продолжал говорить. «На искупление я дам тебе пять лет». Я попрошу Венди подготовить для тебя новое место, и после тебе уже не нужно будет носить кандалы, но твоя свобода будет ограничена. То есть, если ты захочешь отправиться куда-то, кроме своей комнаты и башни Агаты, тебе придется действовать под наблюдением Ассоциации Сотрудничества Ведьм». «Да, я все понимаю. Кстати, ты уверена, что в Святом Городе нет других ведьм?» — спросил Роланд». Она много раз отвечала на этот вопрос с тех пор, как стала пленницей. Она задумалась на мгновение и все же покачала головой и сказала... Ради этой решающей битвы Зеро превратила всех новых, бесполезных ведьм воинов божественной кары и взяла на поле битвы всех остальных ведьм. В монастырях еще много девушек, но пробуждение новых ведьм редко случаются до демонических месяцев. Ваниль, Марджи и я, вероятно, единственные оставшиеся очищенные ведьмы церкви». Услышав, что она сказала, Роланд лишь промолчал в ответ. Он обернулся и пошел к двери. Светловолосая ведьма подошла и сняла ее оковы. Увидев, что она снова свободна, Изабелла с трудом могла поверить в то, что произошло. «Это мой приговор? Никакой тюрьмы, никакого унижения и никакой пытки? Он серьезно?» Она вдруг заговорила. «Ваше Величество, как насчет ванили и марджи?» Роланд оглянулся и сказал. «Они лучше тебя. На них просто повлияли искаженные идеи монастырей. Они далеки от сумасшествия. Если им удастся отказаться от этих мыслей, они смогут даже присоединиться к ассоциации сотрудничества ведьм». Роланд и две ведьмы ушли. Дверь комнаты заскрипела. «Вот и все!» Изабелла почувствовала облегчение. Она легла на свою кровать, купаясь в солнечном свете, проходящем в окно. Несмотря на яркий свет, она прищурилась и продолжала смотреть на голубое небо за железными пластинами. «Какой прекрасный день!» — подумала она. Вернувшись в кабинет, Найтингейл поспешила выразить свое недовольство. «Ее наказание слишком легкое. Она чуть не убила вас». «Это Зеро чуть не убил меня, а не она». Роланд протянул ей кусок сушеной рыбы. Она взяла его и пробормотала. «Она создала такой шанс для Зеро. В противном случае вы не были бы втянуты в битву душ». Роланд терпеливо объяснил. Но ты ведь можешь сказать, что она действительно хочет сражаться с демонами, не так ли? Она не совершила непростительного преступления, и я в порядке. Этого достаточно для ее наказания. Так мы покажем всем людям, что готовы потратить тысячу золотых роялов, чтобы купить выдающиеся таланты. Потратить тысячу золотых роялов и что? А Я имею в виду эффект пропаганды». Роланд дважды кашлянул и продолжил. Увидев ее пример, все больше людей поймет, что до тех пор, пока они не нарушат закон, они могут получить шанс, даже получить искупление. В конце концов, наш враг — это демоны. Чтобы увеличить наши шансы на победу в битве божественной воли, ее услуги, что дадут еще и искупление, — лучший выбор. Найтингейл скривила губы и сказала. «Хорошо, я буду наблюдать за ней». Роланд подошел к французскому окну и вспомнил, что сказала Изабелла. Воспоминания, которые поглощала Зеро, можно разделить на два типа. Первый тип включал дезорганизованные воспоминания с остаточным сознанием проигравших. Они влияли на саму Зеро.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 Вот почему она неоднократно убеждала меня сдаться во время битвы душ. У нее не бывало побочных эффектов при поглощении воспоминаний сдавшихся, которые охотно передавали ей все свои воспоминания. Вот почему она останавливалась в критические моменты. Она хотела, чтобы я отказался от сопротивления, чтобы получить мои полные воспоминания. Он обнаружил, что этот процесс похож на тот, при котором он владел телом принца Роланда. Поскольку воспоминания принца Роланда были полными, они всегда были в его голове. Он мог легко получить доступ к воспоминаниям принца в любое время, когда захочет, и отложить их, когда они ему были не нужны. Они были похожи на архивные файлы». Ему не нужно было запоминать какую-либо деталь, но даже через год, когда он открыл бы их снова, они все равно остались бы прежними. Учитывая, что принц Роланд был убит убийцей Гарсии и не имел силы воли, чтобы противостоять смерти в то время, он думал, что его можно считать неудачником, который сдался в битве душ. Теперь ему было интересно, что же будут делать сильные воли неудачники. Основываясь на том, что сказала Изабелла, такие воспоминания с остаточным сознанием проигравших влияли на саму зеро, включая изменение ее мыслей, личности и даже убеждений. Поглощение тысяч душ сделало ее сложным, технически совсем другим человеком. Если бы она хотела отомстить ему, она бы могла влить в него все эти сумасшедшие воспоминания. Когда это произошло, она в конечном итоге будет повержена, но Роланд не будет тем же Роландом, которым он был раньше. В этой хаотической буре воспоминаний каждая сила воли непреклонной души будет стремиться к преобладанию над его сознанием. Зеро воспользовалась бы таким случаем, чтобы вернуться, однако Зеро никак не могла предположить, что он не был человеком этой эпохи. Объем информации, которую человек, живущий в современной эре, поглощал за один день, был эквивалентен тому, что в древности человек узнавал в течение нескольких месяцев или даже лет, Будущий человеком эпохи информационного бума, он считывал и запоминал различные виды информации в каждый момент бодрствования. Его разум мог сохранить полезную информацию и устранить бессмысленные порывы. В результате все фрагменты памяти были поглощены и реорганизованы, образуя странный новый мир, его «мир сновидений». К сожалению, он не мог попросить Зеро подтвердить это предположение. Она потеряла все, что имела, включая ее воспоминания, и превратилась в невинного ребенка в мире сновидений.